Глава шестая. Каким же печальным и смутным, и главное, каким непредвиденным был тот период времени. Даже теперь, извлекая его из памяти, я все еще не могу без боли представлять произошедшее. Разумеется, никто не мог бы обвинить маму в смерти Мэгги. В ту же ночь отец вернулся с фонарем к железнодорожному переезду и обнаружил застрявший в стрелке между рельсами каблук, оторванный от ботинка Мэйки. «Мой бедный друг». Пойманная в ловушку этих тисков, она явно изо всех сил пыталась высвободиться. В ответ на запрос о происшествии прокурор дал ясно понять, что если бы Мэгги захотела убить себя, она не стала бы совать ногу в стрелку, чтобы потом пытаться выдернуть ее. Знал и я, судя по последним, полным надежды словам Мэгги, сказанным мне, что мысль о самоубийстве никогда не приходила ей в голову. И все же... Несмотря на это, деревня отвергла очевидность несчастного случая в пользу более ужасной альтернативы, и Мэгги, возвеличенная трагедией, стала мученицей, а мы – виновниками ее гибели. Тема эта игралась с вариациями. Когда мы сидели за ужином, отец с горечью, сообщая о последних сплетнях, не стал нас щадить. Если бы мы не встряли со своими ложными обещаниями между любящей матерью и ее единственным ребенком, если бы не морочили ей голову иллюзорными надеждами, если бы оставили бедную девочку в покое, она была бы теперь жива и счастлива. И почему это только нам? Единственным из всех, кто живет в деревне, понадобилась прислуга. Мать, которая теперь целыми днями не решалась выйти из дому и во время этого ужина почти не притронулась к еде, стиснула зубы. «Нам придется уехать, Конор. «Уехать?» Отец перестал есть. Да, подальше от этого несчастного Арден Кейпла. Ты ведь всегда этого хотел. Как это? Брови отца опасно взлетели. Чтобы я убежал? Удрал как кролик? Что ты обо мне думаешь? С Арден Кейплом все в полном порядке. Мне нравится это место и окрестности. А теперь тем более ничто не заставит меня уехать. Кроме того. Он говорил медленно с намеком. «Не забывай, что ты должна выступить на концерте!» «Что?» – заплакала мама, содрогнувшись от одной мысли о своем выступлении. «Я не собираюсь ни на какой концерт, ни за что, ни за что!» «Соберись, Грейс!» «Нет, нет, я этого не перенесу!» «Ты должна!» «Я не способна на это, я сломаюсь!» «Ты не сломаешься!» «Но, Конор, быть там, перед ними всеми, одной!» «Ты будешь не одна. Я буду с тобой, Лоуренс будет. Разве ты не понимаешь, любимая?» Нахмурился он, глядя на нее. «Если ты не выступишь, это станет явным признанием нашей вины. В том, что случилось с Мэгги, мы совершенно не виноваты. Поэтому мы должны пойти все вместе. Должны постоять за себя и показать, что нам плевать с высокой башни на их разговоры. Меня уже трясло от того, что нас ждет» от чего-то вдруг протянувшего ко мне свои ледяные руки. Но пока, как и мама, я пребывал в растерянности. Отец смотрел на нас как бы издалека, спокойный и полной решимости. Вот увидите, сказал он, словно разговаривая сам с собой. Да, вы сами увидите. В день концерта отец вернулся домой на более раннем поезде. Он нес под мышкой длинную картонную коробку содержимое которой стало мне очевидным, когда в половине шестого мама медленно, почти неохотно спустилась по лестнице. Она была прекрасна, но, боже, страшно бледна, в новом синем шелковом платье с низким декольте и плессированной юбкой. «Отлично», — твердо сказал отец, внимательно оглядев ее. «Как раз к цвету твоих глаз». «Оно красивое, Кон», — тихо сказала мама и, пожалуй, стоило его купить. Но я так нервничаю. «Напрасно, любимая!» Так же непререкаемо сказал отец. Затем, к моему изумлению, поскольку никогда прежде я не видел в доме таких вещей, зная, что мой отец трезвенник и редко когда позволяет себе бокал пива со своими клиентами, он вынул из коробки плоскую бутылку с надписью на этикетке «Мартель Бренди" и тремя звездочками. Осторожно, как будто отмеряя лекарства, он налил в стакан приличную порцию, не без того, чтобы вдруг щедро плеснуть мимо, а затем протянул его маме. «Нет, Кон, нет! Выпей!» – неумолимо сказал отец. «Ты как заново родишься!» Пока мама колебалась, раздался стук лошадиных копыт и дребезжание Кэба, подъезжающего к нашим воротам. Вздрогнув от этих звуков, она лихорадочно схватила стакан и пока я, широко открыв глаза, смотрел на нее, опустошило его одним глотком, едва не поперхнувшись. Внутри Кэба было темно, и это принесло временное облегчение. Я сидел на краю сиденья с прямой спиной в своем воскресном костюме с накрахмаленным воротником. Отец тоже оделся во все лучшее, а его усы были подровнены и подкручены, так что кончики боевито загибались вверх, По крайней мере, мы смело демонстрировали свою готовность к тому, что ждало нас впереди. И внезапно, когда красный огонь из кузницы осветил Кэп, я увидел, как мама потянулась к отцу и сжала его руку. «Теперь я не боюсь, Кон. Мне тепло, и я чувствую себя сильной. Я знаю, что у меня все получится». Отец тихо рассмеялся. «Да, к моему полному изумлению этот мужчина действительно рассмеялся». «Разве я тебе не говорил, любимая?» «Да, Кон, дорогой», — голос матери звучал странно, «только я чувствую, я хочу, чтобы ты поцеловал меня». Неужели эта женщина тоже сошла с ума? К моему ужасу и стыду, не обращая внимания на меня и на пропасть, разверстую впереди, они заключили друг друга в тесные объятия, после чего мама глубоко и удовлетворенно вздохнула. Успокаивало и то, что ее благополучно довели до задней двери, куда входили выступающие. Затем отец взял меня за руку, и мы пошли к главному входу. Зал был полон. Сзади люди уже стояли, но в первом ряду сразу перед сценой были оставлены места для родственников тех, кто выступал. Туда и направился отец, высоко подняв голову, так высоко, что хотя все его видели, он мог никого не узнавать. Однако, несмотря на эту стратегическую осанку, он не упускал из виду толпу в конце зала, состоящую в основном из молодых людей, потому что шепнул мне на ухо. «Зеваки из Ливенфорда, жди проблем». Наш приход был четко рассчитан по времени. Едва мы сели, как леди Мейкл суетливо выскочила на сцену и объявила о начале концерта, коротко объяснив, в чем его цель и попросив зрителей быть внимательными к артистам. «Эти хорошие люди», — сказала она напоследок, — «выступают перед вами бесплатно по самой достойной причине. Я хочу, чтобы вы приветствовали их всех без исключения». Услышав эти столь значимые слова, отец повернулся ко мне с довольным видом и пробормотал. «Это для нас, мой мальчик. Она явно поймала мой взгляд. Вот увидишь, с мамой все будет в порядке». К сожалению, в то время как просьба ее светлости была сдержана встречена основной массой народу, с последних рядов раздались нарочитые аплодисменты, и когда леди Мейкл ушла, кто-то взорвал надутый бумажный пакет. Громкий хлопок был лишь отчасти заглушен нанятым аккомпаниатором, который, открывая концерт, начал тарабанить землю надежды и славы. Затем появился первый певец, высокий, худой молодой человек, в болтающемся на нем костюме, явно с чужого плеча. Встреченный насмешливыми криками одобрения задних рядов, он нервно запел Тору «Говори, говори, говори со мной, Тора, и опять со мной говори». Успеха молодой человек не имел. Ему громко посоветовали прополоскать горло, принять ванну, вернуть одолженный костюм и, наконец, отправиться домой к Торе и сунуть ее в мешок. Далее вышел скрипач, который в расстройстве от того, что его часто перебивали, призывая не дергать кота за хвост, боролся с грезой. К этому моменту отец стал беспокойно ерзать на своем стуле. Холодное отношение к маме со стороны жителей деревни, чего он опасался, было несравнимо с тем, что могла бы учинить эта буйная толпа, состоящая, как стало ясно, из подмастерьев судоверфи в Ливенфорде, которые были известными нарушителями общественного порядка. Состояние отца передалось мне, и поскольку шум в зале не утихал, нервы мои настолько напряглись, что у меня стала трястись голова. Меня пробило потом, и я сидел, дрожа и переживая за свою бедную любимую маму, которая, несомненно, расплачется, потому что я знал, что из всех вещей она выбирала для исполнения сложную классическую пьесу «Море Дебюси». Трудно было подобрать что-то менее подходящее для данного момента. Теперь унижение не миновать. Трудно было найти что-то хуже. Но теперь мама уже была там, на сцене. Дрожь моя прекратилась. Я просто окаменел. Мама казалась такой маленькой, на той широкой площадке, и такой, на удивление, молодой и красивой, что мои страхи только усилились». Просто лакомый кусочек, брошенный на съедение львам. Ее встретили шквалом свиста, и кто-то прокричал какие-то слова, заставившие отца ощетиниться. Он сидел прямо, с суровым взглядом. Я опустил глаза, не смея посмотреть на маму, но когда поднял их, то увидел, что она уже села за рояль и, полуобернувшись к публике, дружески помахала в сторону последних рядов. «Боже мой! Что с ней случилось?» Она была совсем не похожа на мою маму. Не обращая внимания на свистки и шиканье, она улыбнулась своим мучителям. Я сжался на своем месте в ожидании первого слабого всплеска «Ля Мэр», который уничтожил бы ее. Однако, уронив руки на клавиши, она вдруг поразила меня бравурной темой одного из маршей Суза в исполнении духового оркестра «Бесес». Это был любимый отцом марш под названием Вашингтон-Пост. Не сон ли это? По-видимому, нет, потому что, когда марш закончился, мама, не останавливаясь, не обращая внимания на аплодисменты и даже упредив кого-то, заоравшего «Еще давай!», отважно набросилась на другую зажигательную мелодию из репертуара знаменитого оркестра волынщиков горной пехоты, популярного «Северного петушка». Если первый номер пришелся по вкусу представителям Ливенфорда, то этот абсолютно обезоружил их. Она не исполнила и половины песни, как все затянули. «Волынщик Финлейтер, волынщик Финлейтер наигрывал северного петушка. Потолок еще вибрировал от последних куплетов, когда зал взорвался очередными аплодисментами, топотом тяжелых ботинок и повторными криками «Еще! Еще!». Теперь мама совсем разошлась. Она без колебаний пустилась играть то, что я бы назвал «папури», а точнее импровизацией, поскольку она играла в основном на слух. Старые шотландские песни «Вы, берега и холмы», «Порывы листвы», «Через море к острову скай», «Закончив местной популярнейшей песней», «Цветущие берега озера Ломонд». Эффект был потрясающим. Даже самые равнодушные среди публики, кого я считал нашими врагами, были покорены. Они аплодировали в такт, кивали и подпевали, подхваченные волной прекрасные мелодии, полные возвышенных чувств и патриотизма. Я сиял от гордости» отбив себе ладони в знак восхищения своей чудесной мамой, которая, презрев высокое искусство, спасла всех нас. А зрителям хотелось еще. Даже когда мама встала из-за рояля, ее не отпустили. Должно быть, кто-то невидимый на крыльях дал ей знак уступить. Что же теперь она исполнит? Ответ пришел быстро, и казалось, что ее глаза нашли нас. Она взяла первые аккорды песни «Далеко от земли» — «Мура», отдавая дань не старым, а новым своим привязанностям. И вдобавок она запела спокойно и уверенно, как будто сидя дома за пианино. Я почти не дышал, слыша, как звучит ее чистый, прекрасный голос в абсолютной тишине внимающего зала. Отец, откинувшись назад и покручивая усы, со странной восторженной улыбкой, не отрываясь, смотрел на маму, как будто едва верил собственным глазам. И когда, наконец, поклонившись на прощание, мама покинула сцену, он резко поднялся и, демонстрируя каждым своим движением, что вечернее действо для него закончено, взял меня за воротник и повел по проходу из зала. Нам не пришлось долго ждать маму. Она поспешно спустилась по ступенькам заднего крыльца в пальто с белой шалью, накинутой на голову, и побежала прямо к нам. Отец обнял ее и поднял. «Грейси, Грейси!» — пробормотал он ей на ухо. «Я знал, что в тебе это есть!» «Ой, мама!» Я прыгал от восторга. «Ты была великолепна!» Мама перевела дыхание. Это была ужасная сентиментальная каша, но мне показалось только это им и понравится. «Им понравилась, мама!» — крикнул я. «Лучше не бывает!» — промурлыкал отец. Я не хотела продолжать, но леди Мейкл попросила... «Вот», — сказал отец, довольно щелкнув языком. «Я знал, что китовый уз будет на нашей стороне. Но что тебя толкнуло на это в самом начале? Это она подала идею?» «Нет». «А кто тогда?» Мать лукаво взглянула на него. «Должно быть твой мистер Мартель». И мы все втроем смеемся, как сумасшедшие. Какая радость! Какое счастье! Какой триумф Кэроллов! «О!» «Не стоит так, он, вдруг сказала мама. «Подумай о бедной Мэйги. Знаешь, когда я играла, почему-то в глубине души я чувствовала, что делаю это для нее». Мы возвращались вместе под сияющей луной. Мама и отец, рука об руку, не прекращали ни на секунду свой бесконечный разговор. Но я не испытывал ни ревности, ни одиночества, потому что мама своей свободной рукой нашла мою и устроила ее в кармане своего пальто. Моя рука уютно покоилась в ее руке всю дорогу до дому. Как ярко светила луна, какой она была ясной и высокой. И наша звезда, счастливая звезда Кэролов, тоже поднималась. Да, поднималась снова, ясная и высокая, чтобы там, выше, слиться с нашей галактикой.